Глава 23. Танцы с драконами. Билл. Июль. 2334 год. Вирт. Дымящиеся и искореженные скелеты двух убитых геймеров представляли собой идеальные препятствия для игроков, которые носились взад-вперед. Тем временем Красный Дракон прилагал все усилия, чтобы сжечь остальную часть отряда, который пришел побродить по подземелью. Нас спасало только то, что чудовище, похоже, хотело накрыть огненным дыханием сразу две цели одновременно. Вполне разумная тактика, если учесть время, которое требовалось дракону для перезарядки. — Зайдите под него! Цельтесь в брюхо — Цельтесь брюха! завопил Тим воин. — Чёрт и первый урод! — отозвался Верн, гном-военачальник. — Волшебный меч-то у тебя! Дракон, компьютерный персонаж по имени Гарк разрушитель заревел и попытался растоптать Тима. Эта тактика тоже была оправданной. Тим находился слишком близко и, пытаясь сжечь его, дракон нанес бы урон и себе тоже. Я пока что не привлек внимания Гаркха, вероятно потому, что я А был один и Б лежал на спине, поскольку меня сбили с ног наши компьютерные войска, которые в ужасе сбежали с поля боя. В моем распоряжении была только какая-то хреновая броня и примитивный меч. Геймеры на отрез отказались дать мне стартовый уровень повыше. Это якобы как-то сделает игру честной. Ну да, как же. Дымящиеся останки Кевина Мудрого, возможно, не настолько Мудрого, как ему казалось, все еще цеплялись мертвой хваткой. Ха, мертвой хваткой. За его главное сокровище. Посох огненных шаров. К сожалению, посох огненных шаров также полезен в бою с драконом, как и электронное письмо с парой гневных слов. Вот если бы у него был посох ледяных бурь или что-то в этом роде, И все же это ценное оружие. Если я выживу в этом бою, то, возможно, сумею обменять посох на заколдованную броню или еще что-нибудь. Я встал и вырвал посох из того, что осталось от руки Кевина. — Господи, Кевин! Вернись в игру! — завопил Верн. — Эта штука против дракона не поможет! Гарх завопил от ярости и боли. Кто-то из игроков сумел отрубить кусок от его ноги. В ответ Гарх временно откатился от своего метода две цели за один выдох и дал игроку, Тиму, кажется полную дозу своего внимания. На такой дистанции от игрока даже костей бы не осталось. «А, черт — А, чёрт! — завопил Тим, превращаясь в пепел. Затем Гарк дохнул огнем на Верна и попытался его сожрать. Верн отпрыгнул назад, отчаянно размахивая секирой. В поведении дракона есть один любопытный момент. Наклоняясь к жертве, он поднимает хвост, чтобы сохранить равновесие. И, насколько я мог понять, наблюдая с выгодной позиции, геймеры были просто маньяками в том, что касалось деталей анатомии. Не следует ли мне опасаться потока драконьих какашек? Но изнутри красный дракон, скорее всего, не более огнеупорен, чем любое другое животное. Думая об этом, я, хилый пехотинец первого уровня, на которого можно не обращать внимания, подбежал к дракону сзади, воткнул посох огненных шаров туда, куда нужно вставлять ректальный термометр, и нажал на спусковой крючок. Раздался приглушенный звук. Дракон повернулся с удивленным выражением на морде и из его ушей повалил дым. Затем он завизжал, подпрыгнул, и вся сцена застыла. «Так, кто-то должен разъяснить нам правила», сказал невидимый голос. «Цель имеет право сделать спас-бросок? «Ты шутишь, что ли?» — завопил Верн. «Как он от такого увернется? черт побери!» Верн и бесплотный голос принялись осыпать друг друга оскорблениями. Верн подпрыгивал и размахивал кулаками, подкрепляя свои слова. Все остальные окружили Гаркха. Он застыл в прыжке, и посох торчал именно там, где я его оставил. «Жареный дракон на палочке!» — сказал Пит, хлопая меня по плечу. «Класс!» Вся слава за убийство достанется тебе. Мы выключили подземелье и пошли в раздевалку расслабиться и обменяться ощущениями от игры. Я не очень понимал, зачем понадобилась раздевалка, но, с другой стороны, она ничуть не хуже моего паба. — Они все еще спорят, — сказал Гендальф, покачав головой. — Да, понеслось говно по трубам, — он усмехнулся. — Прости, я неудачно выразился. Я улыбнулся своим товарищам по отряду. Кевин, чей посох огненных шаров теперь стал моим, угрюмо посмотрел на меня и отвернулся. Похоже, сейчас он не испытывал ко мне особо теплых чувств. Я ведь получу все очки за дракона, если только кто-то не отменит решение судьи. Кроме того, мне достанется половина сокровищ дракона. Общее число очков опыта поднимет меня уровня на 3 не меньше. И еще я что-то получу за посох. В общем, денек выдался неплохой. Жаль, что в жизни такого не бывает. — Давай закругляться, — сказал я Гендельфу. Он кивнул и переместил нас обоих в свою личную VR. Она очень напоминала Изенгард из фильмов Питера Джексона, но с мягкими креслами. — Так что тебя беспокоит, Билл? — Если честно, Гендельф, то вы, похоже, забили на проект, не доведя его до конца. Он нахмурился. — Интересно. Возможно, мы по-разному понимаем выражение «довести до конца». Действительно, экспедиция еще не скоро закончится, но... Мне кажется, что мы уже сделали все, что собирались. Экологические и социологические исследования не закончены. Перевод почти готов, но в нем до сих пор есть белые пятна. Картирование Топополиса практически не началось. И это я еще ничего не говорю про изучение Квина. Гендельф изобразил на лице бесконечное терпение. За многое из вышеперечисленного отвечают прыгуны. Мы помогали вам, но только потому, что какое-то время это было интересно. «Билл, неужели ты не в курсе, что такое добровольная помощь?» «То есть, когда работа становится менее интересной, вы сваливаете?» Гэндальф немного подумал. «Ну, в общем, да. Слушай, мы по-прежнему готовы отвечать на конкретные вопросы, но в дальнейших исследованиях мы не участвуем. Принеси нам еще одну интересную задачу, тогда и поговорим. Ладно?» Я вздохнул. Они становятся все меньше и меньше похожими на Боба. «Отправь моего персонажа в резерв, хорошо? Скорее всего, я еще вернусь». Покидая его в Р, я видел, как он с улыбкой показывает мне большой палец.